промышлявшие за порогами вблизи татарских кочевий, и следы ее он находит уже в конце 15 века. Когда городовые казаки стали подвергаться стеснениям от польского правительства, они убегали в знакомые запорожские места, куда не могли пробраться ни польские комиссары, ни экзекуационные отряды. Там, на островах, которые образует Днепр, вырвавшись из порогов в открытую степь, И разливая широким руслом, беглецы устраивали себе укрепленные сечи. В 16 веке главное поселение запорожцев возникло на ближайшем к порогам острове Хортицы. Это была знаменитая в свое время Запорожская сечь. Позднее она переносила с Хортицы на другие запорожские острова. Сечь представляла вид укрепленного лагеря, обнесенного древесными завалами, засекой.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 Одни были преимущественно добычники, жили военной добычей, другие больше промышляли рыбы и зверем, снабжая первых продовольствием. Женщины не допускались в сечь. Женатые казаки, сидни, гнездюки, жили отдельно по зимовникам и сеяли хлеб, снабжая им сечевиков. До конца 16 века Запорожье оставалось подвижным и изменчивым по составу обществом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 Гонимый или в чем-либо попавшийся бежал за пороги. Все, чьи не спрашивали пришельца, кто он и откуда, какой веры, какого рода племени, принимали всякого, кто казался пригодным товарищем. В конце 16 века в Запорожье заметны признаки военной организации, хотя еще неустойчивой, установившейся несколько позднее. Военным братством запорожье кошем, правил избираемый Сечевой Урадой Кошевой атаман, который с выборными Дьесаулом, Судьей и Писарем составлял Сечевую старшину правительства. Кош размещался отрядами, куренями, которых было потом 38, под командой выборных куренных атаманов, также причислявшихся к старшине. Запорожцы всего более дрожили товарищеским равенством. Все решал Сечевой круг Рада, Казацкое коло. Со старшиной своей это коло поступало запросто, выбирала и сменяло ее, а не угодивших казнила, сажала в воду, насыпав за пазуху достаточное количество песку.